Глава 23. Помогая Люси убирать постель, миссис Хаббард сразу почуяла, что хозяйку что-то гнетет. При всей своей добропорядочности и скромности миссис Хаббард была одна из самых любопытных женщин деревни Она вынюхивала секреты с упорством Харька, но умела проделывать это тихо и пристойно, а после пересказывала добытые сведения лишь немногим избранным, как страшную тайну. Это было для нее величайшим наслаждением. Убирая кровать, мисс Каннингем все время старалась держаться спиной к окну. И наблюдательная служанка сразу догадалась. Хозяйка хочет скрыть, что плакала и провела бессонную ночь. Подметая лестницу, миссис Хаббард не приминула заметить небольшую вмятину на стойке перил. Лестница была старая, но время от времени ее красили. На одной из вмятин краска облупилась. Ясное дело. Деревянному столбику что-то крепко привязывали. А зачем бы это было надо? Боже мой, на стойке по ту сторону такая же вмятина. Ступени все в порядке, перила тоже. Другого не придумаешь. Кто-то протягивал веревку через лестницу. Какая гнусная шалость. Наверняка какой-нибудь мальчишка. Есть в деревне такие хулиганы. Она их всех поименно знает. два счета придумают пакость не думает, что из-за них человек может ногу сломать. Да, но как же мальчишка мог пробраться сюда, чтобы подшутить над мисс Канингом? Да и зачем ему это? Злости на нее никто не держит, насколько известно миссис хаппорт А ей известно почти все. Когда она подмела лестницу, она прошлась совком и веником по холу, и на полу под одной из стоек, Веник наткнулся на маленький обрывок бечевки из тех просмоленных бечевок, которыми подвязывают юнки до кусты. Женщина спрятала обрывок карман-фартука и отправилась в спальню мисс Каннингем. Теперь в камине огонь не горит, но там явно что-то жгли. Еще поднимая кусок бечевки, она вспомнила, что в камине спальни была зола и теперь не сомневалась. Зала осталась от такой же бечевки, как у нее в кармане. И в одном месте зала даже сохранила чертания бечевки. А очищая каминную решетку, служанка нашла еще и узел, который сгорел не до конца. Его миссис Хаббард тоже спрятала в карман. Зачем мисс Каннингем понадобилось обрезать бечевку с лестницы и жечь ее? Она пока не понимала. Но совершенно очевидно, что все происходило именно так. У самого узла веревка была ровно обрезана явно ножницами, и все обрезки были брошены в огонь. Продолжая убираться, миссис Хаббард пыталась сообразить, что здесь к чему. Но к ее великому огорчению у нее ничего не получалось. И лишь в половине третьего, когда она уже прощалась с хозяйкой, выяснилось нечто потрясающее. Мисс Каннингом вышла на крыльцо черного хода, чтобы спросить у нее, не пора ли под... купить еще немного овсяных хлопьев. Утром было пасмурно, но днем распогодилось, и лучи солнца упали на крыльцо. И на голени мисс Каннингем. В доме ничего не заметишь, ведь в старых домах темно. А здесь, на свету, не заметить рубец было нельзя. На шесть дюймов, выше правой лодыжки, такой красный, что просвечивает сквозь чулок. Одного брошенного из-под тяжка взгляда миссис Хаббард было достаточно, чтобы понять, что рубец, к тому же, еще и припух. Она сразу же отвела взгляд и тоненьким голоском пропищала, что до следующей недели хлопья хватит, но можно и прикупить, если Люси закажет Муж миссис Хаббард работал в Мелбери. Он брал с собой бутерброды к ланчу и потом еще перекусывал в кафе. Поэтому никто не удивлялся, что миссис Хаббард после работы не спешит сразу домой, а забегает к Флори Хант в белый коттедж. Они были родственницами, хотя и очень дальними и Флори с удовольствием угощала ее чаем и последними новостями о бедной мисс Холлидой. Белый коттедж располагался прямо на углу Викарич лейн и в окно Флори видела многое из того, что происходило вокруг. На этот раз она угощала миссис Хабберт без особого радушия. Было очевидно, что родственница не в настроении. От Флори еле-еле удавалось добиться скупых «да» и «нет». Миссис Хаббард попросила налить еще чашечку и принялась рассказывать про отметины на лестничных столбиках в Даурхаус и про рубец мисс Каннингом. Когда она закончила, Флори в первый раз взглянула на нее хоть с каким-то интересом. «По-моему, чушь какая-то». «Ну нет, милая», — возразила миссис Хаббард, отпив чаю. «Откуда там отметины? И кусок веревки в холле? И вообще, кому понадобилось тащить эту просмоленную дрень в дом?» а потом эту веревку сожгли в спальне. Вот глянь, если не веришь». Она поставила чашку, достала из-под пальто кусок бечевки и уцелевший от огня узел. Флори хмуро взглянула и сказала, «Ты вроде как на что-то намекаешь, Энни». «Ну что ты?» — смутилась миссис Хаббард. «А то нет. Если ты намекаешь, что поперек лестницы натянули веревку, чтобы мисс Каннингом грохнулась...» когда будет спускаться, то кто, по-твоему, это сделал? — Не мне об этом судить. Я не сплетница, ты же знаешь. Она отпила еще глоточек. Разговор совсем не клеился. Когда на Флоре что-то находила, она становилась неприветливой, и у нее ничего нельзя было узнать. Миссис Хаббард допила чай и сказала, что ей пора. Только на полпути домой она вспомнила, что оставила куски веревки у Флори. возвращаться, понятное дело, не стоило, Она все равно больше никому не собиралась их показывать. Работа у мисс Канингом ее устраивает и совсем ни к чему болтать об увиденном. Она поделилась только с Флори. А Флори надежный человек. Надежнее не бывает. Даже она сама из нее почти ничего не может вытянуть. Мисс Силвер вышла из гостиной и направилась на кухню с подносом в руках. После ланча миссис Мэридью задремала, прикрывшись газетой. Подобную слабость мисс Силвер никогда себе не позволяла. Недопустимая трата времени. И так легко к этому привыкнуть. Она миновала коридор и, подходя к двери кухни, услышала голоса. Подслушивать мисс Силвер не стала бы, но голоса были довольно громкими. И все получалось само собой. Поняв, что Флори не одна, мисс Силвер остановилась у приоткрытой двери. И тут Флори сказала низким голосом. «Если ты намекаешь, что поперек лестницы натянули веревку, чтобы мисс Канингом грохнулась, когда будет спускаться, то кто, по-твоему, это сделал?» Мисс Силвер замерла. Как истинная леди, она считала недопустимым подслушивать разговор, не предназначенный для ее ушей, но профессиональный долг частенько заставлял ее нарушать это правило. Она стояла очень тихо и слышала, как миссис Хаббард стушевалась и заторопилась домой. Когда за ней закрылась дверь, мисс Силвер прошлась по коридору обратно и вернулась, намеренно слегка притоптывая. Подойдя к двери, она спросила «Флори, можно войти?» и толкнула дверь под носом. Только тогда Флори подняла голову и обернулась. До того она стояла, уставившись на кухонный стол, о чем-то сосредоточенно думая. Мисс Силвер вошла в кухню, поставила поднос на стол и увидела, что Флори смотрит на кусок бечевки на тугой узел из той же бечевки, явно отрезанный ножницами. Мисс Силвер взглянула через стол на Флори. Та ответила ей сердитым и озадаченным взглядом, в котором явно сквозил страх. — Что это? — спросила мисс Силвер. — Не знаю, — растерянно проговорила Флори. — Лучше расскажите. Флори медленно помотала головой. Мисс Силвер наклонилась и потрогала обрывок бечевки. «Когда я шла сюда по коридору, дверь была приоткрыта, и я слышала ваши слова. Что-то о веревке. У вас была гостья, и вы спросили, кто же, по ее мнению, мог это сделать». «Но она ничего не знает!» — раздраженно буркнула Флори. И Силвер деликатно покашляла. Я поняла, что она ничего не сказала. «А позвольте узнать, кто же из живучих в доме мог такое сделать?» «Никто, насколько я понимаю!» Досадливо вскинула голову Флори. «Там она сама...» — Мистер Генри мистер Николас. — Сама она точно не могла такого сделать. Значит, остаются или мистер Николас, или мистер Генри. — Нет, помилуйте, Энни Хаббард наговорила тут всякой чуши с дуру. — Она работает в Даурхаус? — с усилившимся интересом спросила мисс Силвер. — Поступила туда, когда пропала Мэгги. — И что же, по-вашему, заставило миссис Хаббард рассказать вам об этом? — Рассказ миссис Хаббард про отметины на стойках перил, про кусок веревки на полу в холле, про узелок камини, про кучу золы, напоминавшую формой кусок той же веревки, Флори начала с неохотой. Но когда речь зашла о рубце на ноге мисс Каннингем, в ее недовольном голосе появился страх. Последние слова были произнесены с дружью, и тотчас же последовал испуганный вопрос. «Ну кто бы мог такое сделать?» Я спросила об этом Энни, а она ничего не сказала. Вы сами слышали. Мисс Силвер задумчиво проговорила. — И кроме самой мисс Люси и ее брата и племянника в доме больше никого нет? — Нет, ну разве что гости, но тогда их пустил кто-то из этих троих. — Да, пожалуй, — неопределенно сказала мисс Силвер. Она вернулась в гостиную и занялась вязанием. Капор для маленькой Джозефины был уже готов, и она решила связать еще и ритузики того же цвета. Слишком настойчиво допытываться о чуть не постигшем мисс Каннингом несчастье не стоило. Лучше сначала все хорошенько обдумать. Если кто-то хотел нанести увечья Люси Канингом и для этого натянул поперек лестницы веревку, то когда это удобнее всего устроить? Но несомненно, когда прислуга уйдет а все члены семьи будут уже дома и разодутся по своим спальням до утра. Когда веревку укрепили, надо было вызвать жертву из спальни, причем так, чтобы она не заметила ловушки. Черная бечевка, темная лестница, спешащая вниз женщина. Как заставить ее спешить? М -м -м. Телефонный звонок, самый верный расчет. Ничто так не пугает, как ночной звонок. Но как сделать так, чтобы телефон обязательно зазвонил? Призвать на помощь своего книга э, чрезвычайно рискованно. И ей вдруг вспомнился очень похожий звук в ее квартире. У нее так звонил будильник. Если бы этот звон доносился не из ее спальни, а из любой другой комнаты, его было бы невозможно отличить от телефонного звонка. Если кто-то захотел напугать мисс Каннингом и заставить броситься бегом вниз, ему достаточно было завести будильник на любой час и поставить его в холле, а утром незаметно убрать. Мисс Силвер вдруг пришло в голову, что все беды и недоразумения в Хэзлгрин так или иначе связаны с Крюхаус и Даорхаус, расположенными неподалеку друг от друга. И известно, что обитатели этих домов часто видятся. И известно, что два предыдущих несчастья Результат преступных действий и, возможно, была предпринята попытка совершить третье преступление. Все проделано так, чтобы не возбудить подозрений и не оставить следов, что свидетельствует о незаурядном уме преступника, очень ловкого и очень безжалостного. Когда миссис Мэридю проснулась, мисс Силвер предложила ей прогуляться. Она всколь заметила, что интересуется старинными постройками и упомянула дом, мисс Каннингем. Миссис Меридью тут же сказала, что Даурхаус весьма примечательная постройка. Сама Люси, конечно же, лучше меня может о нем рассказать. Думаю, она с удовольствием тебе все покажет. Каннингем и живут здесь сравнительно недавно, но она на зубок знает историю дома. Как говорится, раэлистом был больше, чем сам король. Это про Люси. А она обо всем знает наизусть. Ничто ее так не увлекает, как эти рассказы. Если хочешь, давай зайдем к ней, хоть сегодня.